Глава 17. Нельзя сказать, что побег бывшего любимца, а теперь государственного преступника, порадовал императора. А уж обстоятельства побега. Живо припомнилась неаппетитная смерть дядюшки Акарафа. Ак Два охранника в один голос твердили о некой чудовищной твари. А третий ничего не говорил, даже дышал с трудом, поскольку у него были сломаны четыре ребра. Немедленно собрали Малый Совет. Охрана императора была утроена. Отправлен гонец к возвращавшемуся с юга войску. Царскому магу немедленно на подставах скакать во дворец. «Саканин», — по привычке спросил император, — «что мне делать?» «Я предупреждал, государь», — сухо ответил старший советник. Еще не поздно помиловать Фаргала. Помиловать? Ну нет. Ноздри царя-царей хищно раздувались. Я велю схватить его, пытать, четвертовать, а голову на кол перед воротами. Йорган Кеш взирал на Саканина столь свирепо, что тот счел за лучшее промолчать. И еще старший советник понял. Его судьба больше не связана с судьбой Йорган Кеша. Скорее наоборот. Государь, Подал голос капитан дворцовой стражи Соогним Брег. Я берусь выследить преступника. Каким образом, император обратил к Брегу благосклонный взгляд? «Магии, как обычно, но Фанкиса нет. А разве он единственный маг в великандаре, мой государь? Я велел привести во дворец моего собственного чародея. Конечно, он не фец, но беглых рабов находит запросто. «Дай мне сотню алых, и пяти дней не пройдет, как я приволоку тебе преступника!» «Вот, Саканин!» — император повернулся к старшему советнику. «Вот настоящий преданный слуга своего повелителя!» Саканин промолчал. Он мог бы напомнить, фаргал неуязвим для магии, но не напомнил. «Зачем?» «Зови его!» — нетерпеливо бросил император. Колдун, тщедушный старичок лет 60 с хвостиком низко поклонился императору. Гаргалон протянул ему меч Фаргала. «Найдешь хозяина?» – отрывисто спросил Йорган Кеш. Чародей бережно принял меч, кустистые брови его зашевелились. «В нем большая сила», – дребезжащим тенарком произнес маг. Император нетерпеливо дернул головой. «Ты найдешь его, старик?» Чародей прикрыл глаза да уверенно сказал он после небольшой паузы я чувствую его врет подумал саканин но маг сказал правду фаргал очнулся около полудня где я спросил он священная роща ответил гронер здесь нас не станут искать некоторое время как ты себя чувствуешь прилично «А где моя одежда?» «Люк вот-вот ее привезет. Нак, выпей вот это. И поешь». Сокт действительно не заставил себя ждать. «Пришлось покупать новую», — сказал он, вынимая из седельной суммы одежду. «Твоя вся в крови. Твоему человеку...» — он повернулся к Гронеру. «Разорвала горло какая-то тварь». «Какая тварь?» — спросил Фаргал. Люк поморщился. «После расскажу. На вот». Он протянул Эгерине медальон «Таймат». Все, что осталось. Сокт скинул на траву тяжелые, извякнувшие при падении сверток. «Оружие», — пояснил он, — «облачайся поживеем и уходим. По твоим следам уже пустили псов». Сто вооруженных гвардейцев, у каждого заводная лошадь, скакали по царской дороге. Они отмахали сегодня больше 30 миль, но не собирались останавливаться хотя солнце уже коснулось горизонта в центре отряда в крытых носилках укрепленных на конских спинах ехал чародей со огним брега сам со огним брэг безжалостно погонял свою айпекскую кобылу задавая отряду темп когда солнце на три четверти погрузилось в землю чародей отдернул шторку носилок уже близко сообщил он хозяину поглаживая меч Спустя полчаса, по указанию чародея, алые свернулись с царской дороги. Уже совсем стемнело, но магу не нужен свет, а гвардейцы императора могут скакать по полю и в темноте. Труднее стало, когда отряд въехал в лес. Пришлось с рыси перейти на шаг, а самому чародею пересесть в седло. Саогнин Брег кипел от нетерпения, а вот о его солдатах этого сказать было нельзя. Вовсе им не хотелось арестовывать Фаргала. «Какой он к демонам фецкий шпион? Станет фецкий шпион бить фецов, как же?» «Но алые дисциплинированы и служат только императору. Нравится им это или нет?» «Совсем близко», — сообщил чародей. Спешится, приказал Брэк. Люга и Фаргал сидели у небольшого костерка. «Нанизанные на деревянный вертел кусочки оленины уже покрылись темной аппетитной корочкой». «Нет», — сказал Фаргал, помешивая палочкой угольки, «я не стану служить ни Харасгауру, ни императору Фецов. «Дело твое», — пожал плечами Сокт. «Хеттус принял бы тебя с радостью, хоть ты и поломал его завоевательские планы». «В любом случае, я всегда могу укрыть тебя на островах». Он выжидательно посмотрел на друга». «Что-то Гронер долго не возвращается», – пробормотала Герине. «Вернется, раз мясо уже почти готово», – усмехнулся вождь Соктов. «Так что ты скажешь?» «Пожалуй, я попробую остаться здесь», – сказал Фаргал. «Поиграю с Йорган Кешем в разные игры. Ты как, составишь мне компанию?» «А куда я денусь?» – засмеялся Люк. «Пожалуй, я даже приглашу поиграть в твои игры Тыщенку-другую земляков. Не против?» «Буду признателен», — без улыбки ответил Фаргал, и вдруг насторожился. «Кто-то едет». Гирини потянулся к мечу. «Это Гронер», — сказал Люк. Он тоже услышал стук копыт. Темный силуэт возник между деревьями. Фаргал вскочил на ноги, пламя костра осветило лицо всадника. Это был Брэк. «Так», — спокойно произнес Люк, — «похоже, нас все-таки выследили». Из темноты на поляну выступили воины. Фаргал опустил меч. Их было слишком много для двоих. «Вот так то лучше, предатель!» произнес Брэг, спрыгивая на землю. «Связать их!» распорядился он. «Конечно, это глупо», сказал Фаргал Люгу. «Но я намерен драться». «Глупо», согласился Сокт. «Но и у меня такое же намерение». Копье уже было у него в руках. Друзья встали спина к спине. «Жаль, мясо сгорит», — пробормотал Сокт. «Схватите их!» — крикнул Брэг, благоразумно держась подальше. «Живыми!» Алые взяли друзей в кольцо, но атаковать не спешили. Храбрость храбростью, но умирать тоже не хочется. Справа от поляны возникло какое-то движение. «А ну, расступись!» — скомандовал властный голос. Воин в красных доспехах плечом раздвинул круг, встал у костра, откинул забрало. «Ты немного не вовремя, Гронер», — напряженно заметил Сокт. «Наоборот», — с непонятным весельем ответил Тысяцкий. «Я как раз вовремя». «Ну-ка, парни, кончайте балаган», — обратился он к гвардейцам. «Если эта безрогая корова желает кого-то схватить на здоровье». «Мы выполняем приказ императора Алый», — сказал один из воинов. «Лучше бы тебе не вмешиваться». Это кто такой говорливый? Поинтересовался Тысяцкий. А ну покажись. Алый шагнул вперед, откинул забрало. А, сотник отваер, произнес Гронер. Зря ты сюда приехал, приятель. Мерзкое это дело, убивать того, кто спасал наши шкуры, как думаешь? Мерзкое, согласился отваер. Но приказ императора это приказ императора. А нас здесь полная сотня против вас троих, так что лучше не проливать зряшней крови. «Сложите оружие». «Значит, отвайер, если выходит трое против ста, значит, надо сдаваться?» «Выходит». «Куда ты клонишь, Тысяцкий?» «Ловлю тебя на слове», — воскликнул Тысяцкий и пронзительно свистнул. «Рубите их!» — закричал с огнем Брег, почуяв недоброе. Но алые не спешили выполнять приказ. Разумно, поскольку буквально через несколько мгновений лес, казалось, ожил. Между деревьями замелькали огни, забухали в сухую землю широкие копыта боевых коней. «Это шотар», — сказал Гронер. «И с ним тысяча алых. И еще девять тысяч в полумиле отсюда». «Это я говорю специально для тебя, Атвайер. Вдруг ты подумаешь, нас слишком мало, чтобы управиться с сотней». «Рубите их!» — взвизгнул Брэк. «Мечи в ножны!» — рявкнул Гронер. «Я ваш Тысяцкий!» Приказ императора! закричал со огнем Брэг, но на поляне уже стало тесно от множества всадников. Эгерини, Люга и Гронера тут же оттерли от приехавших с Брэгом, а самого Брэга прижали с двух сторон воины Шатара. Новый начальник царской стражи мгновенно заткнулся. А, -а, -а с удовольствием произнес Шатар, наезжая конем на апекскую кобылу Брэга. Так вот кого назначили на обещанное мне место. Клянусь, славой Ашура Боров на свинье выглядит более грозно, чем этот мозгляк в седле. Ты ответишь перед императором, с ненавистью проговорился огним Я еще увижу, как ты будешь лизать мои сапоги, пес. Это вряд ли, сказал Шотар. Одно неуловимое движение, и кровь хлынула из горла брега на тщательно заплетенную гриву айпекской кобылы. Писетский стряхнул с клинка красные капли. Рад видеть тебя, командующий, и тебя, люк смертный бой, сказал он друзьям, уже сидевшим в седлах. У меня для тебя сюрприз, командующий. Мои ребятки прихватили на опушке колдуна, а у колдуна почему-то оказался твой меч. Тот самый. Где он? Жадно спросил Фаргал. Получишь, все получишь, засмеялся Шатар. «Ха -ха, алые! крикнул он. Мы возвращаемся в лагерь. Марш! Поляна опустела. Остались только догорающий костерок и черные угольки, в которые превратилась хорошая оленина. Алые из царской стражи присоединились к остальным. А что им, собственно, оставалось? На следующее утро все 10 тысяч императорской гвардии и еще 5 тысяч наемников выстроились на скошенном поле. Несколько стервятников кружились в прозрачном небе. Стервятники уже привыкли к тому, что скопление людей сулит близкую поживу. Но на сей раз их надежды не оправдались. Фаргал вспрыгнул на помост, который составили для него из перевернутых повозок. Под ним расстилалось бесконечное живое поле. Красные султаны на шлемах волнами раскачивались на ветру. Лица Герини не видел, забрало опущенные. Фаргалу было известно, что это означает. Слушать его будут так, словно он вот-вот поведет гвардию в бой. Что ж, вскоре так и случится. «Алые!» — воскликнул Фаргал, и голос его прокатился над головами и ушел вдаль. «Алые! Мы выиграли эту войну! Мы выиграли войну, которую проиграли Йорган Кеш и надушенные сановники с телами моллюсков!» Мы выиграли эту войну вопреки им, заплатив своей кровью и доблестью за победу. Что получили мы в награду? Фаргал сделал паузу, и тишина застывшего в ожидании войска казалась неестественной. Мы получили славу! крикнул Фаргал. Славу! Разве нам этого мало? Разве нам нужно что-то еще, алые? Нет! Нет! грянули тысячи глоток. Фаргал поднял руку. «Нам довольно одной славы!» закричал он. «Но император Йорган Кеш считает, что только славы недостаточно. Те, кто сохранил для него кедровый трон, те, кто спас великую Карнагрию от фетской саранчи. Йорган Кеш считает, они заслуживают большего. И он уже начал раздавать награды победителям». «Уже начал, говорю я, поэтому я здесь, потому что первая награда мне. Это справедливо, верно? Разве не я водил вас в бой?» «Ты, ты, справедливо!» — отозвались тысячи голосов. «Как же награждает государь, который без нас уже гладал бы кости под столом федского императора?» Вновь тишина, и в этой тишине Эгеринни спокойным голосом сказал Гронеру. «Прочти повеление». Тысяцкий взмахнул рукой, разворачивая свиток. «Я, царь царей, владыка владык, восседающий на кедровом троне, государь Карнагрии, превосходный в могуществе, справедливый император Йорган Кеш, повелеваю! Предавшего меня военачальника Фаргала лишить всех званий, привилегий и наград и предать публичной казни четвертованием!» Голову преступника выставить перед царскими воротами города Великандара, дабы все знали о его преступлении. Теперь тишина казалась густой, вязкой и пугающей, словно дыхание дракона. Гронер схватил край свитка зубами, разорвал царский указ пополам и швырнул под ноги. И тишина взорвалась». Рев был так оглушителен, что даже травы на соседних холмах пригнулись к земле. Волны мощи накатывались на Фаргала со всех сторон. Казалось, еще немного, и ярость воинов поднимет полководца над землей. Гронер что-то кричал ему, но Фаргал не слышал. Неумолкающий гром поглощал все. И тогда Эгерини выхватил меч и воздел его над головой. Все увидели, как ослепительная голубая искра вспыхнула на клинке богини и канула в небо. И стало тихо. «Войны!» — голос Игирини после громоподобного тысячеголосия оказался тихим. «Войны! Алые!» «Мне нечего дать вам, потому что у вас есть все. У вас есть сила и слава, поэтому я ничего не обещаю вам, если вы пойдете за мной». «Пойдете теперь уже не по приказу ничтожного царя, а вопреки ему. Но сила и слава у вас будут. Это я вам обещаю. И обещаю, что когда вы будете побеждать для меня, когда на окровавленных остриях копий вы принесете победу мне, у ворот моей столицы, на вас никогда не взглянет с позорного столба голова того, кто вел вас в бой. Я клянусь в этом громовой стрелой Ашура». И это все, что я могу вам обещать. А теперь я спрашиваю вас, алые, мои алые, я спрашиваю вас, пойдете ли вы за мной? Последние слова Эгерине уже невозможно было услышать. Фаргал! Фаргал! Боевой клич, с которым вот уже полгода шла в бой гвардия Императора, никогда не звучал с таким единодушием. «Ты взял их! Взял!» – закричал в ухо Фаргалу Гронер. Он обнял Игирине уцелевшей рукой и почувствовал, как дрожь сотрясает тело его командира. Он еще что-то кричал. Фаргал не сразу понял, что именно. «Император!» – кричал ему в ухо Гронер. «Что? Император?» – крикнул в ответ Фаргал. «Ты! Ты император!» Слезы восторга оставляли полосы на покрытых пылью щеках Тысяцкого. «Ты император!» Игерини запрокинул голову, глянул в чистое, как хрусталь, небо, и ему показалось, что его богиня там, наверху, взирает на своего возлюбленного и улыбается. «Да», — произнес Фаргал, не слыша собственного голоса, потерявшегося в ликующих криках воинов. «Да, я император!»